Очередной, уже рутинный для штаба ВОКа выход в крейсерство Ловчего Трио подходил к концу. Еще пару дней на проверку транспортов со шхунами и уголь неизбежно заканчивался, предопределяя дальнейший курс пары из Авроры и Лены на Владивосток. Вначале с ними шла еще и Кама. Владивостокский отряд крейсеров продолжал исповедовать удачный принцип охоты тройками. Два вспомогательных крейсера на один нормальный. Но замученный постоянными поломками ее машины, новый командир «Авроры» отослал ее в базу с первым и пока единственным захваченным транспортом контрабандистом. Ну, кто спрашивается, заставлял владельцев большого американского парохода «Фрискераннер» порт приписки Сан-Франциско. Вести кардиф в Японию во время войны. Кардиф малозольный сорт угля с высокой теплотой сгорания, подходящий для капризных водотрубных котлов боевых кораблей начала 20 века. Старички типа корейца, Дмитрия Донского или Фуса с котлами огнетрубными вполне могли ходить и на сахалинском, и на японском угле, и просто на дровах, но современным броненосцам и крейсерам вынь да положь по тысяче тонн правильного угля на бункеровку для выхода в боевой поход. Мусорный уголь новые котлы согласны есть только на стоянке и на малом ходу, когда достаточно и низкого давления пара. Гордив не добывался ни в Японии, ни на русском Дальнем Востоке, поскольку сучанское месторождение в промышленную разработку еще не поступило. Вот и приходилось воюющим сторонам мучиться с закупкой и доставкой стратегически важного топлива. А уж попытка уйти от Камы была скорее не смелостью, а просто глупостью. Русский корабль, хотя и не обладал запасом скорости для догона 13-узлового парохода до темноты, Может в расчете именно на такой случай его и назвали раннером, но зато в рубке кормовой надстройки преследователя стоял искровой телеграф, в пользовании которым на ВОКе тренировались ежедневно. А у Авроры было достаточно времени, чтобы по передаваемым скам и данным о курсе и скорости бегуна спокойно и без спешки его перехватить. Обживавшийся на мостике богини утренней зари Анатолий Николаевич Засухин после рапорта до партии радостно потирал руки. Теперь он мог убить двух зайцев одним выстрелом. Он не только добыл для Владивостокской эскадры 5000 тонн высококачественного угля, Но заодно и заработал командам всех трех крейсеров неплохую прибавку к жалованию. И теперь, сославшись на важность груза-приза, он мог отослать наконец Каму во Владивосток с наказом обязательно довести американца. А приватно указать ее командиру или перебрать машины бывшего японского парохода перед следующим выходом в море, или искать себе другой крейсер в попутчике. Теперь, не связанная медленной камой, пара могла дать при необходимости драпа или догона 18 узлов. По правде говоря, рутиной этот выход был не для всех его участников. Если команды и командиры Лены и Камы уже привыкли к недельному рысканию где-то там у косоглазах на огороде в поисках добычи, то для экипажа Авроры и ее командира такая задача была пока в новинку. Причем для командира вдвойне, Он и крейсером-то командовал всего три недели и четыре дня. Еще девять месяцев назад он был старшим помощником на маленькой деревянной канонерке, стационировавшей в занюханном корейском порту и даже мечтать не мог получить под команду что-либо крупнее истребителя в ближайшие пять лет. Его величество ценз не позволял. Но канонерка эта называлась «кореец». В бою у Чимульпо Засухин даже не был на борту своего корабля. Он как ошпаренный носился по палубам и трюмам незнакомого ему варяга, командуя второй партией борьбы за живучесть, составленной из таких же, как он, чужаков на борту, матросов с Корейца и Севастополя. Прорыв слился для него в непрерывное тушение пожаров и латания пробоин в бортах и трубах. Дальше больше. Новый кореец, огромный, броненосный и при этом абсолютно незнакомый, построенный по чужим итальянским правилам и канонам кораблестроения. И его надо сначала забункировать на ходу, потом довести до Владивостока, потом в пожарном порядке осваивать стрельбу из орудий английских систем, потом, слава богу, уже не в должности командира, а в родной и знакомой старшего офицера, осваивать маневрирование, учиться не только стрелять, но и попадать. А потом был второй бой, снова пожары, пробоины, беготня по палубам и трюмам, налет на Пусан, возвращение во Владивосток с ежечасным ожиданием атаки миноносцев. И только он после всего этого собрался насладиться заслуженным, видит бог отдыхом, как снова. Опять новый корабль, и теперь он командир, без всяких приставок, первый после бога, старик. нда А ведь он всего месяц назад на самом деле думал, что это старшим офицерам быть тяжело. Но организовав за три недели установку на его, Авроре, щитов для орудий и подкрепление их фундаментов, понял, командирский хлеб еще горше. А ведь подобную работу порт выполнял уже не в первый раз. Вроде все должны знать, что нужно делать. Но спать приходилось даже меньше, чем на прежней собачьей должности. Столь скоропалительное, без всякого согласования со шпицом смена командиров кораблей, в очередной раз взбудоражило Владивостокское офицерство. Никто не мог понять, в чем же так провинился Каперанг Сухонин, что его отправили сопровождать в Петербург поправляющегося после ранения Верениуса. Точный ответ на этот вопрос знал только Засухин, но предпочитал помалкивать. Ему Руднев при назначении на должность высказался откровенно. Я не знаю, могла ли Аврора поспособствовать утоплению от Зумы, может быть и нет, но видя, что Лена начала преследование и по ней кормовые восьмидюймовки не работают, попытаться он был обязан. Хотя бы за компанию, что ли? Крейсерство подходило к концу. Угля оставалось меньше половины, когда во время очередной встречи кораблей Рейнс борта Лены невинно предложил. Анатолий Николаевич, они не пробежаться ли нам на обратном пути поближе ко входу в Цусимский пролив? А то тут океан как вымер, погода роскошная, ну сколько можно одни рыболовецкие шхуны топить? Несмотря на кажущуюся незначительность потопления малых рыболовецких шхун, эта мера сыграла стимулирующую роль для сговорчивости Японии на мирных переговорах. Население прибрежных районов, в водах в которых охотились русские крейсера, было на грани голода. Других источников протеина, кроме рыбы, в рационе простых японцев почти не было, а рыбаки боялись выходить в море. Прикрыть свою береговую линию японский флот не мог, он был занят под Порт Артуром. А устаревшие малые суда, оставленные для охраны берегов в метрополии, при встрече даже с крейсером, купцом, оказывались не охотниками, а скорее жертвами. Немного поколебавшись, Засухин согласился, ему и самому хотелось в свой первый командирский выход сотворить что-нибудь этакого, да и выводы из напутствия Руднева он сделал соответствующие. В итоге именно это принятое наспех решение и привело к бою, вошедшему во все учебники по морской тактике и впоследствии изучавшемуся всеми командирами крейсеров мира. Лена и Аврора шли строем уступа, привычно разбежавшись на 60 миль. Больше было чревато как потери радиоконтакта, так и возможности в случае чего оперативно прийти друг другу на помощь. Причем Аврора намеренно отставала на пару десятков миль, чтобы прикрыть Лену в случае бегства от более сильного противника. Солнце только-только перевалило через полуденную отметку, чем не применул воспользоваться штурман для уточнения координат крейсера, когда на мостик Авроры вбежал запыхавшийся прапорщик Брылькин. Бывший телеграфист Владивостокского телеграфа был самым гражданским существом на борту крейсера. Даже любимец команды дворняга Рыжуха была гораздо грознее и воинственнее его, особенно при попытке отобрать у нее честно украденную из камбуза кость. Но зато с его появлением радиотелеграф стал устойчиво работать на невиданной дистанции в сотни миль, а иногда больше. Хотя Засухин подозревал, что тут свою роль сыграл внезапно заинтересовавшийся радиотелеграфом Лейков-Сваряга. Он две недели сразу после памятного всем боя у Кадзимы мотался по кораблям эскадры, что-то с шаманя в рубках радиотелеграфа и перетягивая антенны между мачтами. «Получена телеграмма с Лены!» Как ему казалось, четко и по-военному доложил Брылькин, которому за невиданную скорость и точность чтения и передачи сообщений прощалось почти все. В квадрате Буки 148 замечено 8 транспортов, ход 8 узлов, курс Зюид Вест Вест. Николай Ларионович, дорогой! Укоризненно начал очередную лекцию командир корабля. «Сколько раз вам говорить, будьте внимательнее. Ну сами подумайте, с чего бы японцам посылать сразу 8 транспортов вместе. Такого никогда не было. Вы с какой цифрой могли восьмерку перепутать?» «Я могу перепутать нос с кормой у парохода, это да». Кроме близорукости, малого роста и большой лысины, Брылькин отличался отвратительным характером. Его и на телеграфе-то начальство терпело только как первоклассного специалиста, и на войну отправило с огромным удовольствием и тайной надеждой, а с этой войны и вовсе не вернется. Но за точность приема текста телеграммы я ручаюсь всегда. Да и на лени сами продублировали цифру текстом, как будто знали, что вы не поверите. Тогда прошу прощения, хотя ничего не понимаю. Надеюсь, только это не очередной дурацкий розыгрыш Рейна. С него останется. Пожал плечами командир крейсера. В машине поднимайте поры для полного хода. Штурман, Константин Викторович, будьте любезны, дайте курс на пересечку транспортов и время, когда мы до них дотопаем. Команда имеет время обедать, пробу на мостик. Но сразу после еды всем разойтись по боевым постам. Однако, через пять минут исчезнувший с мостика Брылькин вернулся с новым бланком телеграммы, который на этот раз отдал молча. После стандартной кодированной части кв б 149 т 66 x 9 к свв шел нормальный текст. Ухожу на 18 узлах курсом Норд-Ост-20. Преследует броненосный крейсер типа Идзума. Удачи с транспортами. С ними остался один миноносец. Первая часть была деловой и понятной. Уточнялось местоположение и курс транспортов. А вот вторая... Вторая озвучивала смертный приговор Лени и последнюю волю его командира. Рейн прекрасно понимал, что уйти от Идзума до заката ему не удастся. Точно так же он понимал и то, что попытайся Аврора его защитить, дело это кончится утоплением не вспомогательного крейсера, а полноценного. А собственно Лену и Эдзума все равно утопит, только на пару часов позже. Поэтому он сам предлагал Засухину не обращать внимания на догоняющий Лену броненосный крейсер и идти топить оставшиеся без охраны транспорта. Но командир Авроры после недолгого раздумья его план несколько скорректировал. На мостике Идзума Каперанг Идзичи Кона потирал руки от нетерпения. Наконец-то Рейн попался. И попался ему, Дзичи. Для начала он удачно прикрылся транспортами и подпустил русский вооруженный пароход почти на 5 миль, а потом, неожиданно выскочив из-за линии купцов, стал его преследовать. Его натолкнул на эту тактическую уловку рассказ командира зумы Фудзии, сигнальщик которой тоже не сразу опознал за транспортом Аврору. Они вместе загорали в Сосеба почти месяц, пока их корабли стояли в доках. Камимури пришлось тогда перенести флаг командующего второй боевой эскадры с его Идзума на наименее поврежденные Иваты, да и сама эскадра после памятного боя усохла с пяти до двух боеспособных кораблей. Третьим в их невеселой компании командиров крейсеров-инвалидов стал Капиранг Мацучи с Якума. Причем если Идзума за этот месяц перевели в порядок, и он шел на соединение с главными силами в Мазампа, то оставшаяся пара пока прочно оккупировала доки Сосеба. На Якума только начался монтаж подачи для 10-дюймового орудия, которое должно было вскоре прибыть из Чили, а Адзума... В случае с ней руки разводили все. Менять главный вал было не на что. Заказать новый во Франции не удалось из-за оговаривавшихся французами сроков, а в Японии никто не брался изготовить что-то подобное. Оставались американцы, но как продвигается торг, офицеры в Сосеба пока не знали. Своими силами нагревать и выпрямлять родной вал опасно, может треснуть и будет не погнутый вал, а вообще никакого. Его уже демонтировали с крейсера, что тоже было непросто, но что с ним делать дальше пока не решили. Но сейчас наступал час его личного триумфа. Теперь Идзычи понимал, что Камемура был прав, и он не зря плелся на восьми узлах вместе с транспортами. Да, это отсрочило его соединение с флотом на пару дней, но зато он наконец утопит эту столь насолившую Японии и императору треклятую Лену. А она, в свою очередь, не сможет помешать доставке под Артур новой партии осадных 11-дюймовых гаубиц, Ведь будь в эскорте одна Чихайя, как планировалось изначально, Рейн мог бы и рискнуть, и пометуя его прошлые художества, наверняка не отступил бы до потопления пары транспортов. Первая дюжина тяжелых орудий, которых в Японии было-то всего несколько десятков, была потеряна вместе с транспортами во время неожиданного выхода русских сразу после разблокирования фарватера. Но эта партия будет доставлена к Порт-Артуру и расстреляет их броненосцы прямо в гавани. Армия наконец-то раскачалась и, прорвав оборону русских, продолжает продвижение к вражеской крепости, а Порт Дальний хоть пока и остается в русских руках, но отрезанный от основных сил в крепости и лишенный подвоза, без нормальных укреплений и запасов, вряд ли продержится долго. На правом крыле мостика, откуда было удобно наблюдать за гоняющим японцем, Рейн отдал приказ выдать команде двойную винную порцию. Всем, кроме комендоров. А пача, кто пожелает, можно и тройную. Он прекрасно понимал, что часы его корабля сочтены. При всей горячности натуры он прекрасно умел оценивать шансы на успех. Зачастую именно его предельно расчетливый, на грани фола действия и принимались окружающими за безрассудный риск. Но одно дело надеяться при поддержке Авроры догнать и торпедировать тяжело поврежденную Адзуму. Столкновение же с абсолютно исправным броненосным крейсером, идущим с полными угольными ямами и погребами боезапаса, это смерть для одинокой Лены, да и для Авроры, если та вздумает вмешаться. Именно поэтому он в своей последней радиограмме намекнул Засухину, что Аврора должна идти топить грузовые пароходы. Приказывать старшему по должности он не мог, но оставалось надеяться, что намек поймут правильно. Тогда гибель его корабля не будет напрасной. Первый пристрелочный залп японца лег недолетом в милю. Дистанция была пока запредельной даже для его восьмидюймовок. Но с каждым часом он приближался на 10-15 кабельдовых, и через час снаряды начнут долетать, а через три придется взрывать погреба или или идти в торпедную атаку, что тоже закончится гарантированной гибелью Лены. «Трехтрубный корабль на горизонте на Зьюид Вест!» — донесся с Марса крик сигнальщика. Мгновенно перебежав на левое крыло мостика, Рейн, тихо матеря клубы дыма, мешавшие наблюдению, стал вглядываться в горизонт. «Так, и кто трехтрубный мог к нам сюда еще пожаловать?» Идет контур курсом, флаг отсюда не разглядеть, Дежурный сигнальщик из-за нашего дыма даже дым на горизонте прошляпил, только корабль и заметил. Не иначе о последней в своей жизни винной порции замечтался шельмец. Англичанин? Вряд ли. Или японец? Может быть, они наш опыт парной охоты переняли? Или... Радиограмма с Авроры! Влетел на мостик посыльный из радиорубки. Приказываю лени идти во Владивосток, без фокусов. Быть во Владивостоке не позднее 18 сентября. Похоже, что Засухин не просчитался с курсом, а сознательно мелькнул на горизонте, демонстративно направляясь в сторону вражеских транспортов, понял Рейн. Но вот что он никак не мог взять в толк, так это зачем командир Авроры сознательно шел на верную гибель своего корабля ради спасения его гораздо менее ценного, ненастоящего крейсера? Он не знал, что в приватной беседе перед выходом в море Руднев строго-настрого наказал Засухину, что оба корабля должны вернуться к 18 сентября. Причем Лена с ее бездонными угольными ямами и высокой скоростью, фактически единственный наш эскадренный угольщик, должна вернуться в случае чего даже ценой гибели Авроры. По планам штаба эскадры, после возвращения из крейсерства «Рион» бывший Смоленск, будет вновь забить снарядами для артурской эскадры и бункероваться с него никак не получится, а без быстрого угольщика может сорваться предстоящая операция, способная изменить ход всей войны, и если что-то пойдет не так, Лена наш последний шанс на обратный путь. Хотя Руднев и употребил слова о гибели Авроры скорее в качестве красивой метафоры, Засухин их принял всерьез. Он, сложив 2 и два, понимал, что речь, скорее всего, идет о подготовке прорыва идущей с Балтики эскадры подкреплений. Хотя, на первый взгляд, с учетом выхода балтийцев из Лебавы, запланированного на вторую половину августа, контр-адмирал слишком торопился. В отличие от Руднева, Засухин не знал, что на заднем дворе Японии уже готов расположиться, как у себя дома, вице-адмирал Безобразов. Но в связи с абсолютной секретностью предстоящего ему дела, об этом имели информацию лишь два человека во Владивостоке – Руднев и его начальник штаба. На высоком, по-лайнерски просторном мостике Лены, как будто в последний час погони за голубой лентой, несущейся на северо-восток с заклепанными клапанами, которые по уму еще минут десять назад нужно было приказать начать аккуратно разблокировать, стоял абсолютно потерянный человек. Рейн уже приготовился к неминуемой смерти, и теперь, когда во Вселенской лотереи ему, по его собственному мнению, абсолютно незаслуженно выпал билет «Жизнь», он просто не знал, что с ним делать. Он уже мысленно несколько раз умер вместе со своим кораблем и командой. Он просчитал вариант уклонения от огня, имитацию потери управления, что давало тень шанса на сближение с противником на милю-полторы. При условии, что японцы увлекутся, конечно. А для этого надо было заставить их погоняться за ним подольше. В голове он уже пошел в последнюю атаку. Он знал, как погиб его крейсер в попытке достать торпедами неуязвимого для его артиллерии японца. Он знал, как умер сам, прокрутив барабан револьвера на всякий случай. И теперь, тупо глядя в корму, исчезающему за горизонтом Идзума, просто стоял столбом. На то, чтобы снова заставить себя жить, мысленно уже переступив последнюю черту, требовалось время, неимоверное душевное усилие или внешнее воздействие. Ну что, Николай Готлибович, на этот раз пронесло? Прикажете рассчитать курс на Владивосток? Вывел своего командира из 20-минутного состояния «Берсерк молча стравливает пары» осторожный вопрос штурмана лейтенанта Никольского. «Владивосток?» И вы, правда, решили, что, заглянув за край и поставив на последний кон себя, вас всех, мой экипаж и корабль, я вдруг начну выполнять приказы о выходе из боя? Когда аврорцы пошли умирать за нас? Процедил сквозь зубы оживающий Рейн. Ну уж нет, дудки. Менять жизненные привычки – это не по мне. Да и Александр Васильевич не одобрит. Лево на борт, разворот на 16 румбов. Есть шестнадцать румбов? но простите, а Александр Васильевич это кто? Это лейтенант Суворов, Александр Васильевич Суворов, генералиссимус. Сам погибая, товарищи выручай. Помните? Или мы что, из другого теста сделаны, что ли? Не из того, что из засухин с аврорцами.